Мы делить вселенная. Половина вам, половина нам. С какой стати они будут иметь с нами дело? Ты сотрудничаешь с твоими лабораторными мышками или лягушками?» Рауль оборачивается к Саманте. «Почему тогда они держат нас живыми?» «Чтобы развлечься, чтобы нас пытать. Они хотят, быть может, отомстить за своих братьев, замученных людьми. В колледже на уроках биологии, я помню, мы должны были обнажить нерв в лапке лягушки» и заставить лапку дергаться под воздействием электричества. А лягушка была еще живая. Она обязательно должна была быть живой. Они будут искать у нас в ноге нервы, чтобы учить своих детей. Рауль не обращает на нее внимания. Почему они не отвечают? Не выбивайся ты из сил, Рауль. Они считают, нас должно быть совсем неразвитым видом животных. Эй, там, мы умные. Е равняется МС в квадрате. Вы же не будете есть животное, которое говорит, что Е равняется МЦ в квадрате? Поворачивается Краулю. Формула такая, да? Для них должно быть это каменный век. Но ведь есть вещи, которых они не знают, становится на ступеньку лестницы. Вы знаете рецепт майонеза? Он известен только на земле. А знаете, как вывести пятно от жвачки? Уверена, что не знаете. Кубиком льда? Именно так. А рецепт торта с лимонной цедрой? Она достает мобильный телефон у Рауля из кармана. «А вот это позволяет говорить на расстоянии, без проводов, не повышая голоса. И он может издавать забавные звуки. У вас такие есть?» Она по очереди включает мелодии в телефоне. Ничего не происходит. «Они не могут этого знать, а? Не могут!» «Эй, эй, мы люди! Мы не животные!» — кричит Саманта. «Почему они не отвечают? Если бы я нашел двух маленьких инопланетян...» производящих ртом звуки, я бы им уделил, конечно же, больше внимания. Они задумываются. А если они нас коллекционируют? Я коллекционировала бабочек, когда была маленькая. Я их закрывала в банках с крышками, а потом накалывала на булавки. Она опять впадает в отчаяние. Рауль хочет успокоить ее. Они не будут с нами этого делать. Скорее всего, у них мирные намерения. У нас равные шансы попасть в руки как к злым инопланетянам, так и к добрым. Я не про добрых или злых говорю тебе. Можно быть добрым и есть лапки лягушек. Можно быть добрым и коллекционировать бабочек. Просто не задумываться об этом. Она опускает голову. А вдруг действительно они нас коллекционируют? Смотрите, ведь они могут собирать парами образцы всех видов животных Вселенной. Я мужчина, вы женщина. Понимаете? Что-то типа Ноева ковчега, но только большего масштаба, космического. Они нас схватили и пока посадили сюда сделают из нас чучело и выставят в галерее эволюции человеческая пара с планетой Земля. Тогда бы они нас уже убили. Но мы живы. Нас кормят. Нас даже балуют игрушками. Это доказывает, что они хотят нам добра. Говорю тебе, они все равно убьют нас когда-нибудь. А я думаю, что они будут продолжать нас кормить и дарить нам игрушки до тех пор, пока вы не забеременеете. При этих словах Саманта широко раскрывает глаза. Мы пропали, Рауль. Да нет, Единственная наша задача — научиться выносить друг друга в этой, как назвать-то, в этой клетке для людей. В этом человечнике, если хотите, в человечнике. Кстати, заметьте, совершенно не обязательно человечник должен находиться на земле. Числа, черт возьми, потерянная неделя, все понятно. Это не пришельцы на земле, это мы у них. Мне нужно сесть. Я что-то так устала, ужасно устала. Астрономы не нашли жизни ни на одной планете Солнечной системы, так что мы, конечно же, оказались за ее пределами. А это далеко? Ближайшая к нам Солнечная система — это Проксима Центавра, и это, скажем, два световых года от Земли. Это сколько километров? Я только в километрах понимаю. Примерно 1200 миллионов километров. Подумать только, а ведь я никогда не уезжала из Франции. Вы понимаете, что мы совершили самое дальнее путешествие Из всех, что когда-либо совершали люди. До этого никто дальше Луны не летал. А я просила об этом. Мне и здесь нравится. Погодите жаловаться. Дышим мы воздухом. Значит, здесь есть атмосфера. Мы едим, мы пьем, мы ходим по полу. Значит, как и на Земле, здесь есть притяжение. Он прыгает все выше и выше. Притяжение почти такое же, как и у нас, кстати, продолжает он. Но почему именно я? Не знаю. Может быть, из-за вашей внешней привлекательности? Есть и получше меня. Актрисы, манекенщицы, звезды там. Может быть, у них нет цирков, вы произвели на них впечатление. Увидев вас в клетке с тигра, они, может быть, решили, что вам и в другой клетке будет комфортно. А вы, вы, как я понимаю, не в клетке работаете. И потом, вы совсем не красавец. Может быть, я заинтересовал их своим интеллектом? Мы дополняем друг друга. Ваша красота и мой интеллект. «Вы что думаете, что я совсем дуреха?» «Может быть, они знают нас лучше, чем мы думаем?» Саманта и Рауль возвращаются к лестнице. «Рауль, нам надо бежать. Но мы же еще не вступили в контакт с ними. Подожжем бумагу. У тебя есть зажигалка или спички? Или дай мне твои очки? Света сверху хватит?» «Вы хотите упустить эту уникальную возможность? Вы будете жалеть об этом всю оставшуюся жизнь?» «Подожжем бумагу, расплавим люк в потолке и дадим деру». «Так, а очутившись на свободе, предположим, что воздухом можно дышать и притяжение такое же, как на земле. А вы подумали, как придется исхитряться парочке хомяков, сбежавших из лаборатории?» Рауль изображает кошку. «Мяу!» «Их немедленно съедят бродячие кошки. Представьте-ка себе, какого размера инопланетные кошки. Если быстро бежать, можно спастись. И куда направиться?» «В аэропорт!» Рауль хохочет. Саманта остается серьезной. Нас привезли в ракете. В ракете и улетим, я тебе говорю, Рауль. Через неделю будем дома. Так надо же еще дотянуться до рукояток, прочесть инструкцию по управлению космическим кораблем. А вы узнаете наше солнце в звездном небе? Дедушка научил меня находить большую медведицу. Это нам поможет? Вряд ли. Бог нам поможет. У Бога, на мой взгляд, достаточно проблем на Земле. Маловероятно, что он будет заниматься парочкой, оказавшейся вне его юрисдикции. Тогда мы пропали. Вдруг люк открывается. Из него падает луч света. Рауль поднимается по лестнице. Какая-то тень заслоняет свет. Вероятно, инопланетянин наблюдает за ними. Я друг. Я хотеть быть посол Земли у вас. Тень исчезает. Возвращается свет. Затем снова появляется тень. Саманта присоединяется к Раулю. Другой глаз, он поменьше, смотрит на нас. Их двое. Мир, мир между нашими двумя народами. Э -э, спасибо за приглашение. Снова свет. Внеземные существа больше не смотрят на них. Люк со стуком закрывается. «Вы видели, как они нас разглядывали?» спрашивает Саманта. «Они проверяли, не поранили ли мы друг друга в драке?» «Ага, я все поняла. Мы у них в ресторане». Знаете, как лангусты в аквариуме. Наверху, наверное, были клиенты, которые выбирали себе блюдо. Прекратите истерику. Как лангусты в шикарном ресторане. Потом того, которого выбрали, живого бросят в кипяток. Так и есть. Они ездят на землю за продуктами, а нас потом сажают декоративный человечник в ресторане. Рауль озадачен. У вас еда какая-то навязчивая идея. Потом разрежут нас пополам вдоль и зальют майонезом. В глаз немножко лимонного сока. «Хватит! Я не выношу кипятка!» Она вот-вот разрыдается. «Я даже душ принимаю почти холодным!» Незнакомый звук. Саманта прижимается к Раулю. Наступает темнота. Слышен шум работающей машины. На стене в глубине помещения появляется телеизображение. «Добрый вечер, дамы и господа! Вы смотрите, быть может, последний в мире выпуск новостей. Напряженность между Индией и Пакистаном продолжает расти. Фотографии двух генералов: индийского и пакистанского. Пакистан заявил о том, что обладает бомбой, способной уничтожить всю планету, и угрожает применить ее, если Индия не согласится с его притязаниями на Кашмир. Документальные кадры взрыва атомной бомбы. Саманта, но ведь это Ришар Жакмен из последних новостей. Посмотрите на дату внизу. Это было три дня назад. Пакистан считает, что затронута его национальная честь. «Его диктатор Зиаулязах. Архивные кадры. Генерал Азах обращается к толпе. Толпа приветствует его, скандирует воинственные лозунги. Как известно, смертельно болен раком в последней стадии. Для достижения своей цели он готов пожертвовать всем человечеством. Срок его ультиматума истекает через 10 минут. В первый раз нам грозит полное уничтожение планеты. Архивные кадры. Лозунги становятся все более и более агрессивными. Никто не верит в реальность его угрозы. Генеральный секретарь ООН... Архивные кадры демонстрируют человека в штатском, что-то спокойно объясняющего. Ему вежливо аплодируют представители ООН. Уверяет, что он смог бы наставить пакистанского диктатора на путь разума, но последний, заперся в своем бункере. Фотография бункера. Не желая никого принимать. Финансовые круги в панике. Показатель Доу Джонса упал. На экране мусорные корзины Уолл-стрит заполненные обесцененными акциями. Смена кадра, внизу бегущей строкой непонятные внеземные символы. Замедленные кадры, взрывающиеся земли крупным планом. Куски континентов медленно разлетаются в разные стороны в безвоздушном пространстве. Панели стен домов, машины, оторопевшие люди плывут в звездной пустоте. Рауль и Саманта остолбенев смотрят друг на друга. «Чушь!» — восклицает она вдруг и хохочет. У Рауля вид озабоченный, он не говорит ни слова. Это совершенно невозможно. Рауль все так же неподвижен. «Эй, Рауль, проснись! Ты что, попался на это? Все подстроено! Взорвали какой-нибудь пластиковый шар, чтобы мы поверили в это небылицы? Пользуются тем, что мы и так уж на нервах!» Рауль размышляет. «Саманта, а вдруг это действительно произошло? Неужели ты дашь себя провести? Ты, великий ученый!» Ты думаешь, вправду диктатор, не помню, ничего там по имени Апхи? может... А что, если... Не знаю. Это просто безумие. Рауль приходит в себя. В любом случае, тогда... Это совершенно немыслимо. Или... Нет, конечно, нет. Саманта и Рауль смотрят друг на друга некоторое время и говорят в один голос. Черт, они это сделали. Так-так. Сохраняем спокойствие. Сохраняем спокойствие говорит Рауль медленно. «Ох, ох, ох, да! Обухом по голове! Многовато для одного дня! Не знаю, как ты, но я устала! Так устала! Ох. Саманта кружит по помещению, глядя в пол, потом садится в уголке. «Не паниковать! В конце концов, не чего впадать в отчаяние! Мы встретили внеземных обитателей, которые нас проинформировали!» «Вежливо, очень вежливо подчеркиваю о том, что, ну, наша родная планета, Земля, взорвалась, и таким образом больше не существует». «Так-так-так, так-так-так», — повторяет она как эхо. «Это возможно, все возможно, особенно в наши дни. Эпоха контрастов и сюрпризов, не так ли? Не будем волноваться, не стоит драматизировать, не стоит сгущать краски». «Ну, краски-то и без того густоваты». Рауль плохо справляется со своим смятением. Он тщетно пытается успокоиться. Что бы ни случилось, надо всегда сохранять присутствие духа и ясный разум. Ситуация под контролем. Я живой, вы тоже живы. Мы так часто сетуем на свою судьбу. Помню, однажды я потерял ключи. Вы представить себе не можете, как я перенервничал. Из-за ключей я вообразил себе черти что, испугался, что мне придется спать на улице. А на самом деле они завалились за подкладку. В кармане пиджака была дырка. Представляете, просто маленькая дырка. Он шумно глубоко дышит. Саманта начинает рыдать. Мы пропали, Рауль. Больше нет Франции, нет Европы, континентов. Нет людей, зверей, растений, океанов. Ничего. Пшик. Улетели. Испарились. Рассеялись. Саманта плачет, стонет и беснуется. Потом ее плач переходит в смех, все более и более безумный. С тобой все в порядке? встревоженно спрашивает Рауль. Саманта внезапно умолкает. Она словно пьяная. «Саманта, ты в порядке?» Саманта в прострации, не отвечает. Рауль трясет ее за плечо. Она остается неподвижной. Он нежно хлопает ее по щекам. Она не реагирует. Он колеблется, потом дает ей сильную пощечину. Она моргает. «Скажи мне, Рауль, если земли больше нет, мы, значит, одни, последние представители вида?» «Два последних...» Мне как будто на плечи навалилась непосильная тяжесть. «Финал сериала о приключениях людей. Последняя сцена», — говорит Рауль, массируя ей плечи. Вдруг взгляд Саманты снова оживает. «Или первая серия нового фильма. Мы будем словно новые Адам и Ева». Адам и Ева были в раю, а мы... Мы в стеклянной банке. Она решительно встает. «Я, Саманта, говорю тебе...» Пока есть жизнь, есть надежда. Вместе мы сможем восстановить все, что было разрушено. Еще надо этого захотеть, даже если нет желания. Есть долг. Долг? Какой долг? Долг продолжить страдания во Вселенной? Долг раздуть маленькую человеческую искорку? Мне очень жаль, но я в этом не участвую. Ты дашь человеческой истории прерваться? Без малейшего колебания. Ты преступник. А кто меня будет судить? Саманта с вызовом. «Я?» «По какому праву?» «По праву на защиту своего вида. Ну, а у меня есть право оспорить твое право и вопиющие очевидные аргументы». «У меня тоже». «Мои сильнее». «Не думаю». Они меряют друг друга взглядами. «Хорошо. В таком случае, мадемуазель, я вам предлагаю судебный процесс над человечеством». «Процесс? Но нас всего двое, мой бедный Рауль. А чтобы провести процесс, нужна уйма народу». Мы распределим роли. Вы будете адвокатом, а я судьей и прокурором. А кто будет свидетелями? Мы. А кто будет присяжными? Мы.